7. В пяти кварталах от горячей чашки, где он только что на 4 секунды разминувся с глазами своей жены, поглядевшей в окно кафе, Норман завернул в магазинчик с уцененными товарами под названием «Не больше пяти». «Любой товар в магазине дешевле 5 долларов», – гласило объявление в витрине, напечатанное под скверно выполненным изображением Авраама Линкольна бородатой физиономии Линкольна застыла широкая ухмылка. Он подмигивал прохожим и, по мнению Нормана Дэниелса, был дьявольски похож на человека, которого он когда-то арестовал за то, что тот удавил свою жену и четверых детей. В этом магазинчике, находившемся на расстоянии сотни метров от займа и залога города Свободы, Норман купил всю маскировку, которую собирался сегодня надеть. Пару темных очков и кепку с надписью «Чайсокс над козырьком». Имея за плечами больше 10 лет опыта полицейского инспектора, Норман пришел к выводу, что маскировки уместны лишь в трех случаях – шпионских фильмах, рассказах о Шерлоке Холмсе и праздниках сряженными Они совершенно бесполезны днем, когда единственное на что похоже косметика – это на косметику, и единственное на что похоже маскировка – на маскировку. А в дочерях и сестрах, этом борделе для современных Марии Магдалин, куда, как в конце концов признался этот хилый очкарик Питер Слоуик, он отправил беглянку розу, должны быть особенно чувствительны к хищникам, подкрадывающимся к их норе. Девки вроде этих привыкли жить с манией преследования и выработали свое искусство защиты. Кепка и темные очки сослужат ему службу. Все, что он планировал на сегодняшний вечер, это, как сказал бы Гордон Саттеруэйд, его первый детектив-напарник, прикидка. Гордон любил иногда ухватить своего младшего товарища за ворот, повернуть к себе лицом и заявить, что ему следует немножко его послушать, как он выражался старого легоша. Гордон был жирный, вонючий, вечно жующий табак неряха с коричневыми зубами, и Норман начал побаиваться и презирать его почти сразу, как впервые увидел. Гордон работал полицейским 26 лет, а инспектором 19, но у него не было страсти охотника, а у Нормана она была. Работа не нравилась Гордону, он ненавидел подонков, с которым ему приходилось общаться, а иногда даже дружить, если случалось работать под крышей. А у Нормана была охотничья страсть, он чувствовал себя на охоте за преступниками, как рыба в воде. Эта страсть помогла Норману раскрутить огромное дело, основываясь лишь на собственной интуиции. Оно превратило его, пусть ненадолго, в любимчика прессы. В этом расследовании, как и в большинстве прочих, связанных с организованной преступностью, наступил момент, когда тропинка, по которой шли следователи, исчезла, потерялась в неразберихе перепутанных развилок, и прямого пути просто не было. Этим делом с наркотиками руководил Норман Дэниелс. Впервые за всю свою карьеру. Когда логика оказалась бессильной, он без колебаний сделал то, чего не смогло бы и не стало бы делать большинство полицейских. Он переключился на интуицию и доверился тому, что она подсказывала. Ринулся вперед на пролом и без страха. Для Нормана обычно не существовало такого способа, как прикидка. Норман ловил рыбу на блесну. Сначала, обдумывая дело, он использовал факты и применял логику, а потом, включая интуицию, доводил дело до конца – Он сталкивал лодку с берега и, сидя в ней, медленно движущийся по течению, забрасывал блесну и вытаскивал ее, забрасывал и вытаскивал, в ожидании, пока на нее не попадется что-нибудь стоящее. Интуиция подсказывала ему, куда забрасывать. Иногда не попадалось ничего, кроме гнилого сучка, старого сапога или жадного, но глупого окунька, которого не станет есть даже голодный енот. А порой на крючок попадается и кое-что повкуснее. Он надел кепку и темные очки и свернул на Харрисон-стрит, направляясь теперь к Дархэм-авеню. До района, где находились дочери и сестры, оставалось добрых три мили, но Норман был не против прогуляться пешком. Он может использовать прогулку для того, чтобы освежить голову. К тому времени, когда доберется до номер 251, он станет похож на чистый лист фотобумаги, готовый принять любые образы и мысли, не пытаясь подогнать их под собственные предварительные теории. Но если у тебя вообще нет никаких теорий, ты никогда не сумеешь этого сделать. Карта, за которую он переплатил в киоске отеля, лежала в заднем кармане, но он остановился свериться с ней лишь один раз. Он провел в городе всего неделю, а большинство городских маршрутов уже запечатлелось в его мозгу гораздо четче и яснее, чем у Рози. Опять-таки дело было тут не столько в тренировке, сколько в прирожденном даре. Когда он проснулся рано утром с ноющими плечами, рукой и мошонкой, Челюсти болели так, что рот открывался лишь наполовину. Первая попытка зевнуть, когда он сбросил ноги с кровати, оказалась мучительной. Он с отчаянием понял, то, что он сделал с Питером Слоуиком, Тамперштейном Акой, городским еврейчиком-очкариком, вероятно, было ошибкой. Насколько серьезной ошибкой, судить трудно, поскольку много из того, что произошло в доме Слоуика, виделось теперь как в тумане, но все равно это была ошибка. К тому времени, когда он подошел к стенду с газетами в отеле, он решил, что никаких не может быть вероятно. Это словечко вообще годится только для рефлексирующих кретинов. Это стало одним из неписанных, но твердо соблюдаемых жизненных принципов еще с детских лет, когда его мать бросила семью, а отец начал пить и давать волю рукам. Он купил газету и быстро пролистал ее в лифте, поднимаясь к себе в номер. Там не было ничего про Питеру Словика, но это не принесло Норману особого облегчения. Тело Тампера могло быть еще не обнаружено до выпуска в печать ранних новостей. Оно могло еще лежать там, где оставил его Норман, в подвале, засунутом за водонагреватель. Вернее, полагал, что оставил его, поправил он себя. Все это вспоминалось довольно смутно. Но парни типа Тампера, парни, занятые благотворительно-общественными делами, обычно не пропадают без вести надолго. У них полным-полно слюнявых дружков – Кто-то начнет беспокоиться, позвонит, еще кто-то придет поискать его в уютной заячьей норе на Бедре, и довольно скоро кто-то наткнется на неприятную находку за нагревателем. Разумеется, то, чего не оказалось в утренней газете, появилось на страничке одного из листков дневного метро. Служащий общественной благотворительности города убит в своем доме. Судя по заметке, помощь проезжим была не единственной общественной деятельностью Тампера, и он был далеко не беден. В газете сообщалось, что семья его родителей, в которой Тампер был младшим ребенком, имела вполне приличный доход. Тот факт, что он работал на автовокзале по ночам, отсылая сбежавших из дома жен к шлюхам в дочерях и сестрах, лишь подтверждал по убеждению Нормана, что мужик или не знал, кому кинуть пару палок, или был импотентом. Так или иначе, это был типичный добренький мешок с дерьмом, занятый по будням спасением человечества, Слишком перегруженный для того, чтобы понимать, как коротка собственная жизнь. Помощь проезжим, армия спасения, помощь нуждающимся, боснийские беженцы, русские беженцы. Можно было подумать, что у еврейчика типа Тампера хватит ума, чтобы пропустить хоть это, но ничуть не бывало. И вдобавок еще два или три женских приюта. Газета не называл их, но Норману уже был известен один, дочери и сестры, называемые в обиходе игрищем лесбийских кошек. В субботу должна была состояться панихида по Тамперу, газета почему-то называла ее поминальной церемонией. О Господи Иисусе! Норман понимал, что смерть Слоуика могут связать с любой конторой, в которой тот работал, или не с одной из них. Легавые, конечно, будут проверять его личную жизнь, никогда не исключая возможности, что уходящие благотворительности вроде Тампера может быть личная жизнь. И не отбросит вероятности преступления без мотивов, совершенного каким-нибудь случайно забредшим маньяком, которые становятся все более распространенными. Так сказать, бешеной собакой, искавшей кого бы куснуть. Однако все это не будет иметь большого значения для шлюх из дочерей и сестер. Норман знал это не хуже, чем этот, как его там звали. По роду своей работы он имел немало дел с женскими организациями и приютами, а с годами все больше, и понимал психологию этих извращенцев их Норман называл про себя динозаврами новой эры, начавшими в последнее время оказывать реальное влияние на образ мыслей и поведение нормальных людей. Послушать динозавров новой эры, так каждый вышел из неблагополучной семьи, в каждом внутри сублимировался ребенок, и каждому следует остерегаться эгоцентричных человека ненавистников. А в действительности, по Норману, У этих людей хватало нервов идти по жизни, не скуля, не хныкая и не бегая каждый вечер в какое-нибудь общество двенадцатиступенчатой программы психологической поддержки. Динозавры были явными тупицами, но некоторые из них, и женщины в заведениях наподобие дочерей и сестер, порой служили ярким тому примером, могли быть чрезвычайно осторожными. Осторожными? Нет, не то слово. Они выдумали термин «менталитет доброжелательности» и носились с ним, как дурак списанной писаной торбой. Большую часть вчерашнего дня Норман провел в библиотеке и разыскал там ряд интересных сведений о дочерях и сестрах. Самым занятным оказалось то, что женщина, которая управляла этим заведением, была миссис Тампер до 1973 года, когда развелась с Тамперштейном и снова взяла свою девичью фамилию. Это могло показаться диким совпадением лишь тому, кто был незнаком с брачными обычаями новых динозавров. Они часто бегают парами, но никогда не способны бегать в упряжке. Во всяком случае, их не хватает на долгий заезд. Всегда кончается тем, что один хочет выпить, а другой желает закусить. Они не способны уяснить простую истину. Брак, по их правилам, основанный на единомыслии, не работает. Бывшая жена Тампера управляла своим заведением не по законам большинства приютов для обиженных дамочек с девизом «Только женщины могут понять, только женщины могут судить». В статье об этом заведении, в воскресном приложении, напечатанном чуть больше года назад, дамочка Стивенсон отринула эту идею как не только сексопатологическую, но еще и просто идиотскую. Норман был поражен, до чего она похожа на ту побледушку моди в старом телешоу. Женщина из ее заведения, Джер Киншоу, тоже высказалась там на этот счет. «Мужчина вовсе не наш враг, если только он не доказывает обратного», — сказала она. «Но если они нас бьют, мы даем сдачи». Там была ее фотография, здоровенная черномазая сука, которая напомнила Норману того футболиста из Чикаго, Уильяма Перри. «Только попробуй мне дать сдачи, дорогуша, и ты не расквитаешься, пока я не сделаю из тебя отбивную», – пробормотал он. Однако вся эта дребедень хоть и была по-своему интересна, но на самом деле никуда не вела. В этом городе наряду с женщинами могли быть и мужчины, которые знали, где находится это заведение, и которым было позволено выдавать туда направление. Заведение могло управляться всего лишь одним динозавром новой эры, а не целым комитетом. Он не сомневался, что хотя бы в одном отношении дамочки из заведения ничем не отличаются от их более консервативных коллег. Смерть Питера Слоуика зажжет у них красный сигнал тревоги. Они не станут просчитывать разные варианты, как и легавые. Пока не будет доказано обратное, они будут считать, что убийство Слоуика связано с их деятельностью. Конкретно с одним из направлений, которое Слоуик выдал за последние шесть или восемь месяцев своей жизни. Вследствие этого имя Розы уже могло всплыть на поверхность. «Так зачем же ты сделал это?» – спросил он себя. «Зачем ты это сделал?» «Были же другие способы добраться туда, где ты сейчас, и они тебе прекрасно известны. Ты сам это знаешь. Ты же полицейский, и, конечно же, знаешь. Тогда зачем же ты расшевелил их малину?» «Так а было! Берти Джерти, как ее там!» Наверное, стоит сейчас у окна в гостиной и в их чертовом заведении, изучает в бинокле каждого проходящего мимо пьянчушку. Конечно, если только она не успела к этому времени сдохнуть от какого-нибудь перенапряга. Так зачем же ты сделал это? Зачем? Ответ напрашивался, но он отмахнулся от него, как только ответ начал всплывать из подсознания. Отмахнулся, потому что образ был слишком зловещим, чтобы разбираться в нем». Он прикончил тампера по той же причине, по которой удавил рыжую шлюху в трусиках цвета оленины. Что-то поднялось из его подкорки, выползло на поверхность и заставило его сделать это. Теперь эта ползучая слякоть пыталась всплывать все чаще и чаще, и он не станет думать о ней. Так лучше, безопаснее. Не хватает только засомневаться в себе. Тем временем он уже пришел. Дом шлюх прямо перед ним.